климатических зонах и о Чернышевском. Наше жизненное путешествие имело такие географические вещи. Москва, Анкона, Солт-Лейк-Сити, Бостон. С точки зрения климатических зон мы перемещались неправильно, в нездоровом для организма направлении. Анкона – город в центральной Италии с тяжелым для северного человека морским климатом. Лето там чрезвычайно жарко и влажное. Скрыться от этой липкой жары можно только в море, погрузившись в него по самые плечи. А если ты живешь в центре города, среди каменных зданий, о, не знаю, жары жарче итальянской. Также, как не знаю холода, более пронизывающего и противного. Холод — это уже зимой, как правило, бесснежный, но с сыростью в воздухе, с резким ветром и с невозможностью согреться даже дома. Прекрасно понимаю Гоголя, убегавшего зимой из Италии, где он элементарно мерз. В итальянских домах, особенно у людей небогатых, вечный холод, влажная циррость просто не ночью, отсутствие того домашнего уюта, когда ты, полураздетая, в легком халатике, сидишь в разогретой батареями комнате. Из итальянской Анконы с ее влажными простынями и незабываемой плесенью на стенах мы отправились в американский Солт-Лейк-Сити, город, выстроенный в пустыне и сохранивший многие климатические особенности этой зоны. Главное – сухость воздуха. Летом люди там ходят с бутылочками питьевой воды в руках. Растения три раза в день поливаются специальными поливными устройствами. Если в Анкуни дождем никого не удивишь, то в столице мормонов дождь – редкость, как и вообще всякая влага. Я приучить себя к ношению бутылочки с водой не могла. Пила, как всегда, то есть мало, и чувствовала, как моя кожа сохнет и трескается на безжалостном сухом солнце. И вот мы в Бостоне, приехали в феврале, в лесу около нашего дома лежал снег, и я заметила, что, несмотря на теплое пальто, купленное еще в России, у меня не попадает зуб на зуб. Меня трясло от промозглой непривычности, тяжести, свежести, от той самой влажности, которая не могла не напомнить мне Анкону. И в самом деле Бостон и Анкона, как мы потом с удивлением увидели, лежат на одной географической широте. Попав в Бостон, мы вернулись в тот самый морской климат, правда, без итальянской умедиты, которая оставляет на стенах домов зеленую плесень. К этому воздуху, к виральскому снегу, к резкому ветру, набегающему с океана, к этой морской влажности еще нужно было привыкнуть. Здесь хочу сделать небольшое отступление о Чернышевском. Этот человек вызывает мое восхищение не только своим мужеством и благородством, но и необыкновенной физической выносливостью. Недаром он писал об особенном человеке Рахметове, о том, как тот готовился к тюрьмам и пыткам, как спал на гвоздях. Известно, что после 20-летней ссылки в Восточную Сибирь Чернышевского перевели под надзор полиции в Астрахань после лютого холода и снега в астраханские суховеи и сухие дожди. Конечно, он там заболел, подхватил лихорадку, но сумел прожить пять лет до ссылки в родной ему Саратов в этих экстремальных климатических условиях номер два, последовавших за экстремальными климатическими условиями номер один. Еще немного о нем. На вид он был мелкий, хлипкий, сильно близорукий человек умственного труда, а сила в нем таилась фантастическая. До сих пор не могу понять, как смог он проделать многомесячное путешествие из гиблого Вилюйска в Астрахань и, прибыв туда, на следующий день, как ни в чем не бывало, пойти встречать пароход с приехавшей к нему женой. А путешествие из Вилюйска в Астрахань ехали в конце лета, проезжей дороги не было, кругом тайга до болота, речки без мостов – Их нужно было переплывать на лошади. А верхом Чернышевский ехать отказался, и его везли на санях, по дороге, которую в тайге расчищали шедшие впереди якуты. Можно представить себе эти корневища, эти лежащие поперек дороги ветки и сучья, эту выворачивающую душу тряску. В одном месте лошадей пришлось заменить собаками, в другом – плыть на лодке, но он не заболел в этих немыслимых условиях, не сдался физически и морально, как и в пору отбывания ссылки в мёрзлом Вилюйском остроге, где был он единственным заключённым и где за ним следили двое караульных, сменяемых каждые два часа. Фишу и думаю, как у Набокова поднялась рука в романе «Дар» от лица своего героя написать развинчивающую биографию Николая Гавриловича. Конечно же, ничего и никого он не развенчал, а само побуждение, как мне кажется, выросло из того же источника, откуда появились лалита и Ада, и желание скандализировать публику, и тем самым привлечь к себе внимание. Два слова вдогонку. Судьба нынешнего политического узника Ходорковского по ряду пунктов напоминает мне судьбу Чернышевского. Тот же был личным врагом, расправившегося с ним императора Александра Второго. Суд над ним был также инспирирован, доказательства вины были сфабрикованы, свидетели куплены, вся работа Николая Гавриловича велась в подцензурном журнале «Современник» и посему не могла быть осуждена. Чернышевский отказывался обращаться к царю с просьбой о помиловании, отрицая за собой какую-либо вину. Все понимали, что при существующем режиме Чернышевскому на свободу не выйти. После гибели Александра II от рук террористов не была ли трагическая участь Чернышевского в числе преступлений, за которые царь был приговорен революционерами? Организация «Земля и воля» потребовала от царя преемника освобождение Чернышевского в качестве платы за спокойную коронацию. Попав в каземат, Чернышевский продолжал размышлять над вопросом, что делать. Книга, написанная им в крепости, стала для многих современников руководством к действию. а Не правда ли? Оразительное сходство.